Глава 71. Лилит. Нет. Нет. Нет. Только не это. Перед глазами, словно наяву, возникает видение, как я склоняюсь над бездыханным телом любимого. Не могу. Не хочу испытывать судьбу. Если Самаэль погибнет, я этого просто не переживу. Мысленно попросив у демона прощения, призываю магический огонь и обжигаю его предплечье. Хватка на мгновение ослабевает, я вырываюсь и, бросив все вещи, несусь в портальный зал. Нет, пустите! Стучу кулаками по опустившемуся прямо перед моим носом защитному барьеру, за которым сияет межмировая портальная арка. «Мне нужно срочно покинуть этот мир!» «Прошу вас, сохраняйте спокойствие. Прорыв скоро ликвидируют. Нет повода для паники. Неправильно расценивает причину моей истерики пограничник». Пойдемте, я провожу вас в укрытие, где вы будете в безопасности. Вот только Империуму наплевать, что из-за прорыва работу портала остановили. Острая вспышка нестерпимой боли, и я со стоном хватаюсь за виски, падая на колени. Лилит. Самоэль присаживается рядом, обнимает, успокаивающе гладит по волосам. Тише, девочка моя. Сейчас пройдет. Чувствую поток лекарской магии, облегчающей мои страдания. Вставай. Я открою портал во дворец. Там ты будешь в безопасности. Мне не нужно во дворец. Мне нужно туда. Пальцем указываю на арку для путешествий между мирами. Это не твое желание, слышишь? Сопротивляйся, Лилит. Воспользуйся кулоном. Накрывают мою руку, в которой я продолжаю сжимать проклятый кулон своей. И град поможет тебе избавиться от заклятия. Ты не понимаешь... Трясу головой. Это не из-за внушения. Я видела будущее, Самаэль. Раскрываю все карты перед ним. Руар показал видение. «Ты погибнешь, если мы будем вместе. Тебе лучше остаться со своей парой». «Бред. Я погибну, если мы не будем вместе». Его голос звучит уверенно и твердо. «Ты моя настоящая истинная, Лилит». «Двух истинных не бывает». Я видела, нить Махалат ведет к тебе. А ты проверь меня. Кому ведет моя нить? Он прикладывает мою ладонь к своей груди, но я резко отдергиваю ее. Ваше Высочество, вам этой девушке следует пройти в укрытие. Настаивает пограничник, о присутствии которого я успела забыть. Помогите остальным. Тут я сам. Демон послушно кланяется будущему владыке и убегает. Повсюду громыхает. Но Самаэль и ухом не ведет. Все его внимание целиком сосредоточено на мне. «Тебя лучше уйти», — шепчу я, пусть и взгляд. Но Сэм не двигается с места. Прямо над нами раздается взрыв. Мы отскакиваем в сторону, за мгновение до того, как часть крыши обрушивается совсем рядом. Через образовавшуюся дыру в зал тянется темная дымка, приобретая очертания темных тварей. Купол! Командует Самаэль, призывая боевую ипостась и бросая в твари боевой пульсар. Руки действуют на выработанных годами рефлексах, вычерчивая в воздухе рону защитного полога. Купол смыкается надо мной за доли секунды. Завороженно наблюдаю своего укрытия, как огромный демон уничтожает тварей одну за другой, не давая порождениям бездны даже приблизиться ко мне». Кричу, когда одна из тварей нападает на Самаэля со спины и предпринимает попытку впиться ядовитыми клыками в крыло. Демон рывком взмывает в воздух, уклоняясь от продолжающих просачиваться из дыры в потолке создания бездны. Впервые жалею, что родилась ведьмой с посредственным резервом. Веню себя в собственной слабости, что не могу помочь любимому. А от отчаяния готова вновь разреветься, но не успеваю. Нестерпимая боль в голове сопровождается мерзким звоном в ушах. Я падаю на колени, хватая за виски. Нет, только не сейчас, кричу мысленно. Заметив, что моя концентрация ослабла, твари прорываются к куполу. Несколько мощных ударов, и защита осыпается мелкими осколками. Самая крупная тварь скалится, стоя напротив меня. С жуткого вида клыков на пол капает ядовитое подобие слюны. Это конец проносится в мыслях, когда монстр замахивается когтистой лапой. Как в замедленной съемке. Перед моим лицом мелькает кожистое крыло, закрывая от чудовища. Самаэль! кричу я, срывая голос. И яркая вспышка запоздала, выпущенного демоном боевого заклинания, сносит тварей в радиусе пяти метров от нас. Трясущимися руками, Рисую в воздухе новую защитную руну, активируя полок над нами, в которой сразу же врезается очередное порождение бездны. Демон заваливается на бок, подворачивая жутким хрустом крыло и не шевелится. Подползаю на четвереньках и не могу сдержать слез. Все в точности, как в моем видении. Та же рваная рана на груди, а под бледной кожей расползается паутина яда. От вида крови к горлу подступает тошнота. Над нами жалобно трещит защитный купол. В него остервенело бьются темные твари. Зову Самаэля. Прошу открыть глаза, не оставлять меня. Но он не отвечает. Чувствую, как Империум собирается вновь напомнить о себе. Но я не позволяю. Начинаю сопротивляться чужой воле. Молю всех богов о помощи. И, кажется, они меня слышат. Яркая вспышка света вырывается из моего тела, уничтожая темных созданий. Вместе с энергией наружу вырывается моя истинная сущность. Я чувствую, как за спиной материализуются крылья, а на руках удлиняются острые, как лезвие, когти. Тяжело дыша, облизываю пересохшие губы и касаюсь языком выступивших клыков. Я демон? Впервые чувствую свою ипостась. Она рычит и рвется к Самаэлю. Магическим зрением вижу яркую нить, что тянется от демона ко мне. Чувствую ее тепло. Теперь я понимаю, что такое истинность. Все, что я чувствовала раньше, с ней ни в какое сравнение не идет. Мою любовь словно возвели в квадрат и умножили на бесконечность. Мой. Никому не отдам. Ни смерти. Ни красноволосым курицам. Купол над нами рассыпается, но я растягиваю новый и вливаю в него демоническую силу. Темные твари с визгом отшатываются, и лишь самые смелые или самые безмозглые особи тянут конечности, которые сжигает, стоит им только коснуться моего щита. Больше не отвлекаясь на тварей, склоняюсь над Самаэлем и отдаю ему энергию. Пусть я не лекарь, но основы первой помощи знаю. Все-таки я не просто штаны в академии просиживала. Распространение яда по венам замедляется». а затем и вовсе останавливается. Теперь я сосредотачиваюсь на том, чтобы вытянуть эту мерзость из любимого, но словно что-то мешает. Ищу причину, и почти сразу нахожу знакомую рваную нить истинной связи с махалат, которой быть не должно. Хватая ее своей новой силой и рву безжалостно, не заботясь о сохранности нити демониции. Закончив с лже истинной связью, продолжаю вытягивать из организма яд, не забывая щедро делиться с Самаэлем энергией. Она впитывается тяжело, буквально по капле, но я не сдаюсь. Не знаю, сколько времени проходит, но я добиваюсь своего. Стоит яду покинуть организм демона, начинает работать демоническая регенерация. Рана на груди затягивается буквально на глазах, А кожа приобретает здоровый оттенок. Самаэль делает хриплый вдох и закашливается. А я не в силах сдержать эмоции, кидаюсь к нему, и крепко обнимаю, вновь давая волю слезам. Не реви, выдыхает мне в макушку. Я не реву, шмыгаю носом. А вот и не реви, малышка. Все хорошо. Его рука зарывается мне в волосы, и вдруг замирает. наткнувшись на что-то. Лилит? Удивленно ахает Самаэль и задевает второй рукой мое крыло. Отстраняюсь, размазывая тыльной стороной ладони соленой дорожки на щеках. Самаэль приподнимается на локтях и садится, ошеломленно рассматривая меня. Ты меня смущаешь, пытаясь отвернуться и отползти подальше, но гибким хвостом любимый оплетает мою талию и тянет на себя. и прекрасна». Улыбается довольно и склоняется за поцелуем. «Моя демоница». Его губы едва успевают коснуться моих, когда по куполу начинают настойчиво стучать. «Эй, вы чего это там делаете?» Потрепанный, но улыбающийся Эртруар, приложив руки к глазам козырьком, припал к стенке купола, пытаясь рассмотреть, что происходит внутри». Можете выходить, прорыв закрыт. Я знала, что купол с той стороны непрозрачный, и Руар сможет увидеть только наши силуэты. Поэтому обвела шею Самаэля и сама припала к его губам. Поцелуй вышел со вкусом крови, потому что я случайно с непривычки оцарапала его своими клыками. Кажется, это только еще больше распалило моего демона. Обострившимся демоническим слухом улавливаю вибрацию связного артефакта. «Сэм, твоя мать звонит!» Кричит Руар и отвечает на звонок. «Ваше Величество, вы почему не спите?» «Да, с ними все в порядке». «Прорыв закрыт». «Когда возобновится работа портальной арки?» э -э -э, думаю, не раньше, чем через час. Дырки подлатать надо». «Понял. Благодарю, Ваше Величество». «Эй, Ваше Высочество!» это уже нам. Давайте-ка порталам к себе, не мешайте демонам работать. Там вампиры негодуют, у них скоропорт на экспорт простаивает, а вы тут со своим куполом посреди зала мешаетесь».